В один голос сказали Антоний и бледный юноша. Ирос поднялся, словно преображенный. Глаза его сверкнули властным огоньком, и в них легко было прочесть смерть Антигону. А теперь в храм для принесения жертвы богам, а затем в Капитолий для внесения в табулярии постановления Сената и народа римского